Глава двадцать девятая. Они вели очень приличного старого джентльмена и другого, помоложе такого же приличного, с рукой на перевязи. И, господи, как народ ревел, хохотал, балагурил. Но мне было не до смеху. но ну, думаю, плохо придется нашим обманщикам. Я был уверен, что они, по крайней мере, побледнеют. Ничуть. Даже не смутились. Герцог не подавал виду, будто он что-нибудь подозревает. Бродил себе и гугукал, как ни в чем не бывало, счастливый и довольный. А король? Тот скорбно поглядывал на прибывших, словно у него вся утроба перевернулась, при одной мысли, что могут же быть такие обманщики и негодяи на белом свете. И он играл свою роль превосходно. Наиболее почтенные из горожан окружили короля, чтобы показать ему, что они на его стороне. А новоприбывший старый джентльмен совсем опишел. Как только он открыл рот, я сейчас же понял, что вот у этого произношения, как у настоящего англичанина, хотя, признаться, и король довольно хорошо копировал этот выговор. Не могу передать в точности слова старого господина, не могу и подражать его произношению, но постараюсь пересказать приблизительно, что он говорил толпе». Для меня это сюрприз, которого я вовсе не ожидал. Признаюсь откровенно и чистосердечно, что я не способен теперь справиться с этим затруднением и отвечать как следует. Нам с братом не повезло в дороге. Он сломал себе руку, а багаж наш, по ошибке, снял с парохода прошлой ночью. Я брат Питера Вилькса, Гарвей, а это его брат Вильям. Он глухонемой и теперь почти не в состоянии даже и знаками объясняться. У него всего одна рука. Мы действительно те, за кого выдаем себя. А дня через два, когда придет багаж, можем доказать это документами. Но до сих пор я не скажу больше ни слова, отправлюсь в гостиницу и буду ждать». Старый джентльмен и новый глухонемой повернулись и ушли. А король захохотал, приговаривая, сломал себе руку. Нечего сказать. Правдоподобно. И чрезвычайно ловко. Небось, не умеет объясняться знаками, вот и притворяется. Потеряли багаж. Это очень мило. И как остроумно при настоящих обстоятельствах. Он снова рассмеялся. Рассмеялись и все окружающие, кроме небольшой кучки из трех-четырех человек. Один из них был доктор, другой — какой-то смышленый на вид господин со старомодным ковровым саквояжем в руках. Он только что сошел с парохода и разговаривал с доктором вполголоса Оба то и дело поглядывали на короля и кивали головами. Это был адвокат Леви Белль, вернувшийся из Луисвилля. К ним подошел еще высокий, грубоватый парень с рябым лицом. Он внимательно слушал, что говорил старый джентльмен. А теперь слушал короля. Когда тот кончил, парень вдруг обратился к нему. — Если вы Гарви Вилькс, скажите, когда вы приехали сюда, в этот город? — Накануне похорон, друг мой, — молвил король. — Но в какое время дня? — К вечеру, за час или за два до солнечного заката. — Как вы приехали? — На пароходе Сусанна Поуэлл из Санценати. — Да. «Хорошо. Каким же образом вы могли очутиться у мыса поутру в Ялике?» «Я уже и не был у мыса. Это ложь!» Многие кинулись к нему, умоляя его не говорить так непочтительно со стариком, да еще священником. «Какой к черту он священник? Просто обманщик и лгун. Он был у мыса поутру. Я там живу, вы это знаете. Но я был там и видел его». Он плыл в лодке с Тимом Коллинсом и еще каким-то мальчиком. Тут вмешался доктор. «Могли бы вы узнать этого мальчика, если бы увидели его, Гейнс?» «Вероятно, мог бы, хотя не ручаюсь. Да вон он стоит. Я сразу признал его. Он прямо указал на меня». «Соседи», — сказал доктор. «Я не знаю, обманщики ли эти новые наследники, но что эти двое обманщики...» «В этом я вам поручусь смело. Я полагаю, наша обязанность постереть, чтобы они отсюда не улизнули, пока все дело не разъяснится. Пойдем, Гейнс, пойдемте и все остальные. Мы поведем этих людей в трактир, и там сделаем им очную ставку с другой парой наследников. Надеюсь, нам удастся хоть что-нибудь довыяснить». Толпа охотно согласилась, хотя друзья короля оказались не особенно довольными. Нечего делать, все отправились. День близился к закату. Доктор все время вел меня за руку, он был очень ласков со мной, но руки моей не выпускал ни на секунду. Все вошли в большую комнату гостиницы, зажгли несколько свечей и призвали вновь прибывшую пару. Сначала заговорил доктор. Я не хочу быть чересчур суровым к этим двум людям, но я убежден, что они обманщики, и, может быть, у них есть сообщники, о которых мы ничего не знаем. Если так, то эти сообщники могут бежать, захватив с собой мешок с золотом, оставленный Питером Вильксом. Это очень вероятно. Если же люди эти не обманщики, то они ничего не будут иметь против того, если мы пошлем за этими деньгами и оставим их у себя на хранение, покуда они не удостоверят свою личность. Не так ли? Все согласились, что это очень разумно. Я подумал про себя, что наши мошенники попали в славную ловушку. Но король, с сожалением смотрел на всех. «Джентльмены», — начал он, «я с радостью отдал бы деньги, потому что только и желаю поскорее покончить с этим несчастным делом. Но, увы, денег у нас нет». Можете послать и убедиться, что я говорю правду». «Где же деньги?» «Когда моя племянница вручила их мне на хранение, я взял мешок и спрятал его внутрь соломенного матраца моей постели. Не желая класть его в банк на несколько дней и считая постель местом надежным, мы ведь не привыкли к неграм и думали, что они такие же честные, как наша прислуга в Англии» а негры и украли мешок на другое же утро. Когда я их продал, я еще не успел хватиться денег, так они и утащили весь капитал с собой. Вот мой слуга может подтвердить это, джентльмены». Доктор и некоторые другие крикнули «Вздор!». Я видел, что ему не поверили. Кто-то спросил меня, видел ли я, как негры украли деньги. «Нет», — отвечал я но я видел, как они прокрадывались из спальни, однако не заподозрил ничего дурного. Я думал, они просто боятся разбудить моего господина и уходят потихоньку, чтобы он не побронил их. Больше меня не расспрашивали. Только доктор вдруг обратился ко мне. — Ты тоже англичанин? — Да, — отвечал я. — Он рассмеялся, другие тоже рассмеялись, промолвив, — Какие пустяки! Потом... Началось подробное расследование. Тянулось оно без конца, час за часом, и никто не вспоминал об ужине, как будто и не думал о нем. Следствие все продолжалось. Я не видывал такой путаницы. Они заставляли короля рассказывать свою историю, потом заставляли старого джентльмена рассказывать в свою очередь, и все, кроме кучки предубежденных дураков, могли ясно видеть, что старый джентльмен говорит правду а другой все сочиняет. Заставили меня рассказать, что я знаю. Король бросил мне украдкой многозначительный взгляд, как будто предупреждая меня, чтобы я говорил в его пользу. Я начал про Шеффилд, про то, как мы там жили, про английских вильксов и так далее, но не успел я развернуться, как доктор рассмеялся, а Леви Белль, адвокат, сказал мне «Да вольно, садись, мальчуган». На твоем месте я не стал бы так стараться. Видно, ты не привык лгать, тебе это не дается. Ты сочиняешь довольно неудачно. Я не обратил никакого внимания на комплимент, но обрадовался, что меня, по крайней мере, оставили в покое. Доктор обратился к адвокату. — Если бы вы с самого начала были в городе Левебель, король прервал его и протянул руку адвокату. «А, так это вы, старый друг моего бедного покойного брата, тот самый, о котором он так часто писал?» Адвокат пожал ему руку и приветливо улыбнулся. Они отошли в сторону и пошептались о чем-то. Наконец адвокат говорит, «Это разрешит все сомнения. Я возьму свидетельство и пошлю его вместе с подписью вашего брата. Тогда увидят, что все в порядке». Достали бумаги и перо. Король сел к столу, нагнул голову набок, повертел языком и нацарапал что-то. Потом вручили перо герцогу. Тут впервые герцог казался сконфуженным. Однако он взял перо и принялся писать. Затем адвокат обратился к приезжему джентльмену: "Не угодно ли вам с вашим братом написать несколько строк и подписать свои имена?" Старый джентльмен написал, но никто не мог ничего разобрать. Адвокат удивился. «Однако это ставит меня в тупик», — проговорил он. И, достав из кармана связку старых писем, стал их сличать с почерком старого джентльмена. «Если письма получены мной от Гарвия Вилькса, если сравнить их с почерком этих господ, то всякий может убедиться, что...» Не они их писали. Король и герцог скорчили жалкие растерянные рожи, до того их озадачило, что адвокат так ловко поймал их. Опять-таки, взглянув на почерк этого старого джентльмена, ясно, что и не он писал эти письма. Неоспоримо, что его каракули вовсе нельзя назвать писанием, а между тем это письма от... Пожалуйста, позвольте мне объяснить. «В чем дело?» — прервал его старый джентльмен. «Никто не может разобрать мой почерк, кроме моего брата. Он и переписывает все мои бумаги. Эти письма, что вы показываете, написаны его рукой, а не моей». «Прекрасно!» — отвечал адвокат. «Теперь дело выясняется. У меня есть тоже несколько писем Вильяма. Так что, если вы заставите его написать два слова, мы можем сличить». «Он не в состоянии писать левой рукой», — возразил старый джентльмен. «Если бы его правая рука была здорова, вы тотчас убедились бы, что это он писал и свои письма, и мои. Взгляните на те и на другие, пожалуйста, ведь они написаны одинаковым почерком». Адвокат сличил письма. «Я полагаю, что это верно», — сказал он. «По крайней мере, довольно вероятно. Однако...» — Досадно. Я был убежден, что мы уже напали на путь к решению, а между тем все опять рухнуло. Во всяком случае, одно доказано, что эти господа вовсе не вильксы, — он указал рукой на короля и на герцога. — Что же вы думаете? И тут старый упрямый дурак не сдался. Он стал уверять, будто его брат Вильям — самый отъявленный шутник, — и нарочно не постарался написать как следует. Он тотчас же догадался, что глухонемой хочет сыграть шутку, как только тот взял перо в руки. Воодушевившись, старик продолжал фантазировать и размазывать все в том же духе до того, что, наконец, сам стал верить своим россказням. Но старый джентльмен остановил его. — Я кое-что придумал. — Есть тут кто-нибудь, помогавший класть в гроб? «Моего брата, покойного Питера Вилькса». «Как же?» — отвечал какой-то человек. «Я помогал, и Аптернер тоже. Мы оба здесь на лицо Старик обратился к королю. «Не можете ли вы сказать мне, какие знаки были вытатуированы у него на груди?» «На этот раз круто пришлось королю. Он должен был найтись как можно быстрее. Не то ему грозил полный провал». Заметьте, это было нарочно рассчитано, чтобы огорошить его. Ну как мог он знать, какая татуировка на груди у покойника? Король слегка побледнел. Этого он не мог скрыть. Вокруг стояла гробовая тишина. Все смотрели на него, выпуча глаза и вытянув шеи. Ну, думаю я, теперь-то уж он спасует. Ничего не поделаешь. И что же? Поверить трудно, но он не спасывал. Мне кажется, он хотел затянуть дело до последней крайности, измучить всех, чтобы они, наконец, отступились, и тогда улизнуть с герцогом. Как бы то ни было, он сидел спокойно и проговорил даже с улыбкой. — Еще бы! Вопрос замысловатый, не так ли? — Да, сэр, я могу вам сообщить, что нататуировано у него на груди. — Маленькая тонкая синяя стрела. Если не всмотреться пристально, то ее и не приметишь. Ну, что вы на это скажете, а? — Право. Я отроду не видывал такого ловкого мошенника. Старый джентльмен резко повернулся к Абу Тернеру и его товарищу. Глаза его сверкнули радостью. Он надеялся, что на этот раз поймал плута ну вот вы слышали был такой знак на груди у питера Вилькса?» оба отвечали в один голос нет мы не видели такого знака прекрасноную продолжал старый джентльмен. а вот такой знак вы видели небольшую тусклую букву р а другую в а между ними букву w. все это он изобразил на бумажке «Ну, что вы скажете? Видели вы такой знак?» Оба отвечали в один голос. «Нет, не видали, никаких знаков не было». Ну, тут пошла потеха. Поднялись крики. «Все! Они обманщики! Давайте выможем их дегтем! Топить их! Протащить по улицам на шесте!» Все орали разом. Содом стоял оглушительный. «Наконец...» Адвокат вскочил на стол и крикнул «Джентльмены! Джентльмены! Дайте мне сказать слово! Остается одно средство — вырыть тело и посмотреть самим!» Все встрепенулись. Так это им понравилось. «Уро!» — пронеслось в толпе, и все двинулись было вон, но адвокат и доктор крикнули «Постойте, постойте! Заберите всех четырех молодцов, прихватите и мальчишку!» — Пусть они идут с нами. — Ладно, а если не найдем знаков, то расправимся по-свойски со всей шайкой. — Ну, тут я здорово перепугался, доложу вам. Да что делать, улизнуть не было никакой возможности. Нас всех забрали и повели прямо на кладбище, лежавшее в полутора милях. Весь город шел за нами по пятам. А было еще не поздно, всего девять часов. Когда мы проходили мимо нашего дома, я пожалел, что спровадил Мэри Джен из города. Мне стоило бы только подать ей знак. Она выручила бы меня из беды, а наших мошенников вывела бы на чистую воду. Все двинулись густой толпой по дороге вдоль реки, беснуясь, словно дикие кошки. К довершению всего небо заволокло тучами, молния вспыхивала поминутно, ветер мрачно шумел в листве. Такого страха и такой опасности мне еще не приходилось переживать в жизни. Я был поражен и уничтожен. Все шло совершенно иначе, чем я ожидал. Вместо того, чтобы очутиться в таком положении, я думал, что буду спокойно любоваться на комедию «Имей за спиной Мэри Джен», чтобы спасти меня, когда настанет решительный момент, а теперь уже ничего не может спасти меня от лютой смерти, кроме каких-то татуированных знаков, если их не найдут. Я не мог вынести этой мысли, а между тем не в силах был думать ни о чем другом. Становилось все темнее и темнее. Удобный случай дать тягу. Но этот долговязый парень Гейнс так крепко вцепился в мою руку, легче было бы вырваться у Голиафа. Он грубо тащил меня за собой, и я должен был бежать, чтобы поспевать за ним. Дойдя до кладбища, толпа бурным потоком хлынула за ограду. Когда добрались до могилы, оказалось, по крайней мере, столь лишних заступов, но никто не подумал захватить с собой фонарь. Тем не менее, принялись копать при свете молний, отправив человека в ближайший дом взять фонарь. Начали разрывать могилу. Стало страшно темно. Полил дождь, ветер завыл между деревьев, молнии вспыхивали все чаще и ярче, загремел гром. Но никто не обращал на это внимания, так все были заняты своим делом. Были минуты, когда можно было разглядеть каждое лицо в громадной толпе, каждый комок грязи, выбрасываемый лопатами из ямы. Потом в одну секунду все вдруг исчезало, не видно низги. Наконец вытащили гроб, стали отвинчивать крышку такой толкотни, такой давки. Я не видывал. Все проталкивались вперед, стараясь взглянуть хоть одним глазком. Да еще в потемках это было ужасно. Гейнс прибольно сдавил мне руку, таща меня за собою. Кажется, он совсем позабыл о моем существовании. У него дыхание спиралось от волнения и любопытства. Вдруг молния озарила всю картину ярко-беловатым светом. Кто-то крикнул... «Клянусь богом, вон мешок с деньгами у него на животе!» Гейнс взвизгнул, как и все прочие, выпустил мою руку и бросился смотреть на диковинное зрелище, а я, как вырвусь, да как пущусь бежать без оглядки по темной дороге, поминай, как звали. Дорога вся была в моем распоряжении. Я мог бежать свободно, по крайней мере, насколько можно свободно бежать в густых потемках, при постоянных вспышках молнии, при шуме ливня, завывании ветра и раскатах грома. Я улепетывал, сломя голову. Добежав до города, я убедился, что на улицах нет ни души в такую бурю, так что мне нечего было пробираться за каулками, и я прямо побежал по главной улице. Приблизившись к нашему дому, я навострил глаза. Свету не видно, во всех окнах темно. Я почувствовал досаду и разочарование. Почему? Сам не знаю. Вдруг смотрю, показался огонек в окне Мэри Джен. Сердце мое забилось от радости, но в ту же минуту дом остался у меня позади в темноте. И больше не суждено мне было видеть его. Славная была девушка эта Мэри. Лучше я и не встречал. Очутившись достаточно далеко от города, я стал подумывать, как бы мне перебраться на наш островок. К счастью, при свете молнии я заметил лодку, прикрепленную не цепью, а только канатом. Я сел в нее и поплыл. Островок лежал чертовски далеко, чуть не посередине реки. Но я не терял времени, когда, наконец, причалил к плоту. Я был так измучен, что готов был сейчас же лечь, и перевести дух, если б была возможность. Но я этого не сделал. Прыгнув на плот я крикнул. — Выходи, проворни, Джим! Отчаливай! Слава богу, мы от них избавились! Джим выскочил из шалаша и бросился ко мне с распростертыми объятиями, но, взглянув на него при свете молнии, я так и обмер. У меня из головы вылетело, что он изображает короля Лира и вместе с тем больного араба я отшатнулся с испуга и упал в воду но джим меня тотчас же вытащил и принялся обнимать и целовать уж очень он был рад что я вернулся и что мы освободились от обоих плутов но я остановил его после после джим еще успеем нацеловаться Живей отчаливай и в путь не прошло двух секунд как мы уже скользили по течению как отрадно было чувствовать себя свободными независимыми среди громадной реки и сознавать, что не некому больше командовать и нами. Я не мог удержаться, чтобы не подскочить несколько раз от восторга, но на третьем прыжке я услышал всплеск весел. Я притаил дыхание, и вдруг при свете молнии гляжу, наши злодеи тут как тут уже причаливают ялик, оба, и король, и герцог. Я сразу перестал вертеться, да так и присел на доски, едва удерживаясь, чтобы не зареветь от огорчения.